Барин и мужик Жил-был мужик, имел у себя много овец. Зимним временем большущевца объегнилась и взял он со двора ее в избу с ягненочком. Приходит вечер, едет барин, попросился к нему ночевать, подошел под окошко и спрашивает, — Мужичок, пусти ночевать, а вы не будете ночью озоровать. Помилуй, нам бы только где темную ночку проспать. Заезжай, барин. Взъехал барин с кучером на двор. Кучер убирает лошадей, а барин в дом пошел. На барине был огромный волчий тулуп. Взошел в хату, богу помолился, хозяевам поклонился. — Здорово живете, хозяин с хозяюшкой. Добро пожаловать, господин. Сел барин на лавочку. Овца волчий тулупу видала и глядит на барина. Сама глядит, она ногой топ, и раз, да и два, да и до трех. Барин говорит, а что, мужичок, овца ногой топает? Она думает, ты волк. Слышит волчий дух? Она у меня волков ловит, вот, нынешнюю зиму из десятков помала. Ох, дорого бы я за нее дал! Не продажна ли она? Для дороги мне она хороша. Продажна. Да дорога. Эх, мужичок, да не дороже денег. У барина хватит. Пожалуй, уважить можно. А сколько она стоит? 500 рублей. Помилуй, много. Возьми три сотеньки!» Ну, мужик согласился, продал. Барин ночь переночевал. На встал и в путь собрался. Хозяин три сотники отдал, овечку взял, посадил в санки и поехал. Едет. Идут встречу три волка. Вот овца увидал у волков, так и прыгает на санях. Сама через наклеску сикает. Сигает. Барин говорит кучу, надо пускать. Видишь, она как раззадорилась, сейчас помат. Она боится. Кучер говорит, — Постой немножечко, судря она раззадорится. Сверстались волки с ними ровно. Барин выпустил овцу, овца испугалась волков, В лес полетела, коротким хвостом завертела, Как волки за ней залились, только снег раздуваться, А кучер за ней собираться. По лошадшку выпрягал, в погонь за овцой скакал, Волки овцу пымали и шкуру с нее содрали, Сами в лес убежали. Кучер подскакал, овца на боку лежит, А ее шкура содран лежит. Подъезжает барину. Барин его спрашивает, не видал ли чего. «Эх, сударь, хороша овца! Вся изорвалась, а волкам не поддалась». Мужичок три сотенки получил, сидит, теперь барину сказочки рассказывает, а три сотенки в кармане лежат.